Глава четырнадцатая. Игорь. «Котик, ты же позвонишь мне? Мы встретимся на выходных!» Ладонь Стелла ложится мне на грудь, и я выдавливаю из себя улыбку. «Конечно, поезжай домой и прости, что так вышло». Отступаю на шаг и прячу руки в карманах. «Не волнуйся, я все понимаю. Когда управляешь огромной компанией, то тебя могут вырвать на работу даже посреди ночи!» Соблазнительно сладким голосом мурлычет девушка. Они с Агатой абсолютно разные. От внешности до характера. Окидывая взглядом Стеллу, в очередной раз убеждая, что меня привлекают более невинные девушки. Они такие вульгарные, как она. Но она по-своему расценивает пристальное внимание к своему телу. Порочно улыбается и проводит языком по губам. «Обязательно позвони мне, как найдется свободная минутка. Обещаю, ты не пожалеешь», — повторяет в который раз. «Все, мне пора». Открываю для нее дверцу такси и стою на краю тротуара до тех пор, пока машина не пропадает из виду. Прекрасно. Теперь можно вернуться обратно, чтобы отправить домой вторую свою женщину, которая здесь быть вообще не должно. Выискиваю взглядом жену в зале, но у барной стойки уже совсем другие люди. Не понимаю, зачем она сюда явилась. Агата должна была сидеть дома и думать о своем поведении, вместо того, чтобы разгуливать в коротком вызывающем платье и привлекать чужие взгляды. Все здесь прекрасно осведомлены о нашем разводе. Наверняка ждали какое-то шоу с нашим участием, а сейчас с разочарованием наблюдают за тем, как я спокойно подхожу к барной стойке. Передо мной тут же возникает стакан. Но это не то, что мне сейчас нужно. Здесь только что девушка была, брюнетка в серебристом платье. Куда она делась? Спрашиваю у бармена. Он на мгновение задумывается. «Ушла с каким-то мужчиной». Проговариваю в голове с каким-то мужчиной еще раз и ловлю себя на том, что деревенею. «Куда?» Говорю громче, чем следовало, тем самым привлекая к себе лишнее внимание. Злюсь на себя за это непропорционально сильно вине. Мне всегда было без разницы, что подумают и скажут люди, но в голове назойливо мелькают не самые приличные картинки – Не могу от них отмахнуться. Агата видела меня с другой женщиной, могла разозлиться и решить отомстить. Зная свою импульсивную жену, версия не кажется мне притянутой за уши. Агата, чтоб тебя! Придушу, если с мужиком застану. Даже если мы разводимся, ты все равно моя. Не позволю никому к ней прикоснуться. «Не знаю», — пожимает плечами бармен. «Они из ресторана вышли минут десять назад». Со Стрелецким она уехала. Слышу насмешливый голос рядом. Это мой давний знакомый. Вместе боксом занимались в зале. Пар выпускали после тяжелого дня. Денис любит провоцировать и наблюдать за тем, как развивается спектакль. Наверняка сейчас кайфует от того, что может меня в такой ситуации застать. С Артуром? Я разговор их случайно услышал. Он ей какой-то свой новый проект решил показать. В офис к нему поехали хотя не уверен, что этот проект и в самом деле существует. «А ты чего напрягся-то так? Вы же разводитесь. Забей на нее, вон сколько женщин вокруг, любую выбирай!» — хмыкает он, внимательно следя за моей реакцией. Я до хруста сжимаю кулаки. Какого черта она с Артуром куда-то поперлась? Я прекрасно осведомлен, что этот Стрелецкий к ней давно клинья подбивал, вот только не перепало ему ничего». Я вовремя появился в жизни Агаты, а сейчас, значит, узнал о нашем разводе и решил подсуетиться? Ну уж нет, так не пойдет. Выхожу на улицу, набираю своих ребят. Пробей мне офис Артура Стрелецкого, у которого жена моя раньше работала. Он там же находится. А сам за руль машины сажусь. Ждать не могу. Еду в то место, откуда столько раз Агату после работы забирал. Звонок с информацией о том, что адрес не поменялся, приходит уже после того, как я паркуюсь, прямо под вывеской архитектурного, мать его, бюро. Не маленький, прекрасно понимаю без подсказок, что время сейчас не лучшее для сцен ревности, но за время поездки кровь только сильнее закипала. Я вообще не остыл. Взлетаю по ступенькам, как пацан. Как пацан же бешусь из-за того, что мне нужно нажать на звонок в один из офисов и ждать. «Стрелецкий». Неужели все настолько плохо, что за два года ты не дорос до аренды помещений в каком-то нормальном месте? Меня эта конура достала еще во времена, когда Агата здесь работала. После первого звонка мне никто не открывает, даже не реагирует, это заводит сильнее. Жму на идиотскую кнопку и не собираюсь отпускать палец, пока не добьюсь своего. Руки чешутся, злюсь на себя, что поплелся усаживать в машину Стеллу, Она уж точно никуда без моего одобрения не сбежала бы. А Агата... Добиваюсь своего. Слышу, как срабатывает разблокировка замка. Берусь за ручку и тяну на себя. Захожу в просторный темный холл. Взглядом сразу же цепляюсь за горящий за стеклянными перегородками свет. Это контора работодателя Агаты. Жалею, что не взял с собой биту. Почему-то возникает непреодолимое желание с размаху проверить, насколько прочное он установил стекло. Мне уже без разницы, в принципе. Одной проблемой больше, одной меньше, неважно. Но хотя бы приятно будет. Шагаю в сторону входа в сектор Стрелецкого порывисто, но когда вижу идущего мне навстречу Артура, замедляюсь. Кровь хлынет к вискам. Сужаю глаза, присматриваюсь. Он набрасывает на плечи рубашку. Смотрит на меня решительно. Вот с... Не договариваю даже про себя. Не потому, что вдруг стал интеллигентом, Просто последнее, что мне хочется, это говорить. Стрелецкий, кажется, удивляется, разглядев, кто у него в глазах. Но это уже ничего не изменит. Оставшиеся несколько шагов я делаю быстро. Останавливаюсь, сжимаю, разжимаю кулак. Смотрю в глаза, снова сжимаю. Я так понимаю, ты уже пожил. Ответ мне, конечно же, не нужен. Двигаюсь быстро и от души. Мой кулак с хрустом врезается в нос любовника женщины, с которой я развожусь, но отпускать ни черта не готов».